11. Бегство. У Конера возникла идея: видимо, защитное поле должно генерироваться из устройств, находящихся в левых руках урпских солдат. Оно распространяется только перед солдатами, иначе они не смогли бы поднять своё оружие. Бросившись к выпевшему из рук рывальца нера пулемёту, Конер поднял его и рванул с его максимально влево, обходя солдат. Он нажал на спуск, и раздался крик радости нападавших, когда дюжина солдат упала. Он попытался крикнуть о том, что обнаружил остальным, но никто его не услышал. Солдаты исправили свою ошибку, переформировав войска. Снова вспыхнули лучи. Томас снова пережил шок, на этот раз легче. Когда он пришёл в себя, армия Сорников обратилась в бегство. Коннор издал проклятие и встряхнул человека, лежащего на земле у его ног. Ты до сих пор жив, ты овца, зарал он. Вставай и подними эту девушку. Он указал на лежащую Марис. Пространство перед дворцом очищалось, только с полсотни сорняков остались лежать, катаясь по траве или вытянувшись в болезненных позах. Конор посмотрел на медленно приближающихся солдат, какое-то время смотрел на них с отчаянием, затем развернулся и присоединился к бегущим сорнякам. На полдороги он развернулся, подхватил брошенное кем-то ружьё и стал на колено. От отчаяния он тщательно прицелился в две фигуры, стоящие на балконе в 500 футах выше. Он нажал на спуск. 10 выстрелов раздались мгновенно. Стёкла разлетелись выше фигур ниже справа и слева. Том Коннер прицелился снова и только тут сообразил, что они тоже защищены. Он сжал зубы, когда ионный луч снова ударил по нему. Когда боль отпустила, Коннер бросился бежать, соединяясь с последними из войск Сорникол. Том испробился сквозь массу охваченных паникой людей и наконец добрался до машины, в которой его ждали Эвен и Ян. Без слов Ян резко развернул машину, потому что пробка уже достигла того места, где он оставил её. Эва не уронила голову на плечо Конера и тихо разрыдалась. Идиотская революция во вспыхнул в том. 20 минут и всё кончено. Машина выскочила в полутьму нижнего яруса Дворцового проспекта в точку, где он поворачивал мимо дома Атласа. Здесь Ян выехал на солнечный свет верхнего яруса. В вечернем свете его лицо выглядело усталым и измученным. Эло наконец прекратил плакать, была бледной, лицо её не выражало никаких эмоций, словно у статуи из слоновой кости. Нас не остановят паселок Онер, когда Ян увеличил скорость. Они будут пытаться, сказал Ян. Они блокируют все што мостов. Но я надеюсь, нам удастся проскочить. Мы можем только надеяться, потому что они знали о каждом движении, которое мы сделали, естественно. У них на каждой улице установлены сканеры. Может быть, сейчас за нами наблюдают из дворца. Мост, по которому они попали в город, внезапно возник перед ними. Через мгновение они проскочили канал и оказались Урбс-Миннер, где 10 миллионов людей суетливо торопились по своим делам, совершенно не зная о том, что произошла революция. Колоссальные здания Большого Урбса остались позади и скрылись в голубой дымке. Малый Урбс быстро мелькал перед ними. Но только когда они пересекли холм и оказались в Кацкилле, Ян выказал некоторые облегчения. Затем он глубоко вздохнул. "Можно успокоиться", сказал он мрачно. "Во всяком случае, здесь нет сканеров". "И что произойдёт дальше?" спросил Конер. "Один бог знает. За нами начнётся охота за всеми, кто участвовал в этом". Но в стане Монмерси повелитель наказал лишь одного человека, самого Монмерси, руководителя, деда Эвени. "Да, это будет для неё отекчающим обстоятельством". «Эта чертова революция была обречена с самого начала», — раздраженно заявил Коннор. «У нас не было хорошей организации, ни хорошего вооружения, ни эффективного плана, ничего, и мы, потеряв преимущество во внезапности, остались ни с чем». «Нет», — слабо пробормотала Эвани, — «мы узнали об этом только сейчас». «Я знал это с самого начала», — заявил он. «Кстати, Ян, это их излучатели Пейджа. Ты знаешь, как они работают?» «Конечно». Его голос был таким же тихим, как голос Эвани. Это просто индуктивное поле, и металл, попадающий в него, вызывает разрежение поля. "Неусточно просто", подумал Конер. Он вспомнил о старом эксперименте с алюминиевым кольцом, разрежающимся при воздействии силовым магнитом. Но он спросил с удивлением: "На таком пространстве? Да, чем больше пространство, тем сильнее напряжение. Скорость пули позволяет усиливать его". "Ты знал об этих излучателях раньше", буркнул Конер. "Конечно, Но полинии использовались очень давно, как я мог догадаться, что он знает и о наших ружьях, и использует излучатели. Ты должен был учитывать такую возможность. Мы ведь могли использовать, он замолчал. Что толку говорить об этом сейчас? Неважно. Расскажи мне об ионных лучах, Ян. Это два параллельных луча высокоактивного света, нечто вроде гамма-излучения. Они ионизируют воздух сквозь который проходят, ионизированный воздух является проводником. Затем атомный генератор у рукоятки лучевого пистолета посылает электрический разряд, и когда твоё тело замыкает цепь, Боже, они не использовали убийственный заряд, иначе сажгли бы нас. У меня всё тело ноет от боли. "Ева не выдержала удар", заметил Коннор. "Только раз", пробормотала девушка. "Во второй раз мне казалось, что я умираю". Коннор внезапно был поражён мыслью, что эта деликатная, тонкокостная и нервная раса должна быть более чувствительной и сильнее чувствует боль, чем он сам. Он пережил шок без большого труда. — Тебе повезло, что в тебя не попали, — сказал Ян. Конор хмыкнул. — У меня попали трижды. Третий раз из десяти излучателей. Если бы вы послушались меня, то мы могли победить в этом глупом восстании. Я застрелил не меньше дюжины урбсов, стреляя в них с фланга. — Ты что? — Я видела это, — сказал Эвани, — перед вторым залпом, но я больше не могла выдержать. — Тогда наше положение хуже, чем я думал, — порвантал Ян. повелитель будет зол, потеряв своих людей. Конор взъярился. Печаль Яна по врагам была последней каплей. Он собрался проклясть Яны и всю армию сорняков, которая разбежалась от небольшого электрического шока. Но потом подумал, что он судит несправедливо, раз чувствует иначе, чем они. Скорее всего, то, что было болезненно для его крепкого тела, было непереносимо для них. Но больше всего его беспокоила мысль, что он отказывается понимать этих людей, не может встать на их точку зрения вся эта затея с революцией казалась ему плохо спланированной поспешной в ней не было ни необходимости и смысла и это заставило его подумать об эвени будет ли честно вносить её жизнь в любовь лишая её резервов которые она могла потратить на себя может быть это было просто несчастье для них обоих что встретились два чужака из разных веков человечество во время его долгого сна изменилось Единственная личность, которой он откровенно симпатизировал, был повелитель. Человек, которого он никогда не видел, если не считать две блестящие фигуры на башне. Так же как и он, повелитель был человеком более раннего времени. Именно здесь и лежит их связь. Мысли Конера прерваны разноцветной вспышкой в воздухе перед ними. Наступила тяжёлая гнетущая тишина, пока машина мчалась дальше. "Так", мрачно сказал Ян Орм. "Началось". Но Конер инстинктивно понял, что он видел радужное свечение одного из посланников повелителя. За кем из нас следят, как вы думаете, спросил он тихо. Я предполагаю за Эвени, но я бы не слишком на это рассчитывал, он может быть послан из-за тобой. Эвени лежала, откинувшись на сиденье с закрытыми глазами. Она закрыла своё сознание для этой безбожной штуки. Но Конор был не в состоянии отвести взгляд или перестать думать о кружащемся над ними загадочном объекте, который мчался бесшумно за несущейся вперед машиной. «Он приближается», — прошептал он Яну. Ян внезапно принял решение. Дорога впереди них разветвлялась, и он погнал машину на развилку, направляя ее к холмам. «Там стоит деревня Сорнякова», — пробонтал он. «Может быть, нам удастся там оторваться от него?» «Как? Оно проходит даже через каменные стены». Я знаю, но пневматический экипаж увезёт вас отсюда. Экипаж быстр, как обезумевший метеор. Мы можем попытаться и Ван Хмуры замолчал. Солнце было низко на востоке, когда они прибыли в деревню, небольшое пространство, которое уютилось, сжатое зелёными холмами. Посланник призрачно поблёскивал закатным солнцем не дальше, чем в 20 ярдах от них. Эва не хранила молчания и старалась не смотреть в сторону загадочного существа. В деревне Ян поговорил с древним бородатым дедом и вернулся к машине. У него всего 20 цилиндров, объявил он. Ты отправляешься в Эвении. Коннор выбрался из машины. "Послушай", прошептал он. "Ты в большей опасности, чем я. Оставь меня с машиной. Я найду дорогу в Армон". Ян покачал головой. "Послушай", сказал он твёрдо. "Попытайся понять то, что я скажу. Я люблю Эвении. Я всегда любил её, но именно тебе удалось пробудить её". ты должен отправиться с ней и богом прошу быстро не хотя Коннор и Эва не последовали за Яном в каменный дом где нервничающий старик стоял над двумя семифутовыми цилиндрами лежащими на постаменте бессло в девушка забралась в первый легла лицом вниз её маленькие сандалии прижались к передней стенке старик закрыл крышку похожую на крышку гроба Шерчок и Коннор оржалась, когда старик задвинул металлический цилиндр в круглое отверстие и закрыл дверцу, после чего раздался шипящий звук. Ян помог Тому Коннору устроиться во втором цилиндре, и в этом мгновении светящаяся радуга пошла, никамилькнула в комнате. Коннор лёг так же, как и Эвени. "В Армон", спросил Том. "Нет, в следующую деревню Сырниково в горах, быстро".